Представляюсь, Я целый месяц не знала, где и с кем ночует мой муж. Это что? И что? На вчера наконец пришла вечером домой, а он телевизор смотрит. Алло, соедините меня, пожалуйста, с городом Урюпинском 56 14 42. Одну секундочку. Вас номер не отвечает. Ч ⁇ совсем? Совсем. что совсем, совсем? Нет! Первые две цифры ответили, остальные молчат. А что вы скажете, если в кармане у муза найдете предмет женского туалета? Тихо, я, я скажу ему, я скажу ему, прекрати таскать из дома моей вес, пьяница. Да, да, да, да, да, да. Забелевай их! останавливает музыка с детской коляской. Так, где птичка сетках? Вниту, Где знак аварийной остановки? Почему тормоз слабый? Все, стараться у вас? 100 рублей. Извините, это же детская коляска. Вижу, была бы взрослая, больше бы взял. <реклама> Я не злопамятный, но память у меня плохая. Могу отомстить, забыть, потом снова отомстить.